Глава 20. Мне требовался кризинский транспорт, и я добыл его самым простым из всех возможных способов у врага. А поскольку проделанная нами громёрная работа не вызвала у меня буйной радости, я решил действовать после наступления темноты, когда тусклое освещение поможет иллюзии. В соответствующее время я, одетый в мундир края, но с собственным чемоданчиком отправился с Гамалем к октагону, месту прежних представлений. Гамаль был членом вспомогательных полицейских сил. Мужчина в такой роли являлся довольно редким исключением, поскольку большую часть вооружённых сил составляли женщины. Я бы предпочёл одну из девушек, они казались намного более уверенными в себе. Но в это время на планете находились клезенские войска только мужского пола. очка к лезенские женщина оставалась вне поля зрения. Гомаль выглядел излишне нервным, и мне не понравилось, как он время от времени закатывает глаза, однако пришлось довольствоваться им. Ты понял свою роль? спросил я у него, толкая его в тень глубокого парадного. Да, сэр, разумеется, понял, не стучат лью его зубы, трудно сказать. Я вынул пузырёк, который дал мне доктор Мутфак для применения в случае чрезвычайной ситуации. Возьми эти две таблетки, разжуй и проглоти. Это пилюли счастья. Они должны поднять твой боевой дух. Не отправляй тебя плясать по улицам. Я не. Теперь ты да. Возьми. Он взял. А я шмыгнул к эктагону, держась в тени и осторожно выглянул за угол, прежде чем начать свою игру. Даже в этот час ночи машины довольно часто подъезжали к зданию и выезжали из него, но всё это было не то, в чём я нуждался. Наконец подъехала маленькая машина, выбросила двух офицеров, а затем отправилась обратно в моём направлении. Я шагнул на улицу перед ней и махнул рукой. Она взвизгнув остановилась, почти коснувшись меня передним бампером. Водитель выглядел испуганным, и я постарался удержать его в этом состоянии. Вы всегда так ездите. Несерно. Приберегите свои извинения, меня они не интересуют. Я влез в машину и уселся рядом с ним, а он всё ещё не мог закрыть рот. Езжайте дальше, я скажу вам куда направляться. Сэр, эта машина. Я хочу сказать, один единственный холодный краевский взгляд заставил его увянуть, словно весенний цветок на морозе. Я дёрнул машину вперёд. Как только мы отъехали немного от Октогона, я приказал ему остановиться и раздавил у него подны симсонную капсулу. Я был уверен, что отдых не помешает ему. А затем я отвёз его к месту, где ждал Гамаль. Он открыл дверь склада, в котором прятался, и мы занесли туда шофёра. После этой капсулы он должен был спать до утра, а пока Гамаль при одевался в его форму. Я подложил ему под голову для удобства пачку бумаг. Ты умеешь водить такую машину? спросил я у Гамаля, когда он переоделся. Должен бы. Эта машина одна из наших, они украли её и нарисовали на ней свой грязный флаг, значит, вновь отбитый военный трофей. Но ну, теперь отвези меня в Кысмопорт. И не останавливайся в воротах, а лишь притормози и продолжай катить. Всё это блеф. Так что держи нос кверху и постарайся не выглядеть таким испуганным, каким ты являешься. Будь мужчиной. Я и мужчина. Просто надо, но это женское дело. Не понимаю, как я вообще дал уговорить себя на это. Заткнись и поезжай. Я приму ещё пару этих пилюль. Космопорт был перед нами, и я больше беспокоился о своём водителе, чем о том, что будет дальше. Я видел, как они спешат убраться с дороги край. Наверное, это поможет объяснить и явный страх водителя. Я вздохнул. Катись, машина. Предполагалось, что все знали края, и теперь я намеревался подвергнуть эту теорию испытанию. Часы вытянулись по стойке смирно, когда мы появились Сержант начал был что-то говорить, но я перебил его. Держитесь подальше от этого телефона. Я намерен поговорить с некоторыми людьми и не хочу, чтобы вы сообщили им о моём появлении. Вы знаете, что случится с вами, если вы это сделаете. Мне пришлось чуть ли не выкрикивать эти фразы. Во сколько близкий к панике, гомаль притормозил недостаточно, и мы промчались мимо часовых. Но они должно быть меня расслышали, потому что никто не сделал попытки приблизиться к телефону. Первый шаг. Я не могу это делать, завопил Гамаль и так крутанул руль, что мы направились обратно к воротам. Я еду домой. Я никогда не был создан для работы в полиции. Всё это идея моей матери. Она хотела, чтобы я был для неё вроде дочерьей. Вот и сделала из меня. А я хотел быть просто домохозяином, как мой отец. Ворота надвигались с огромной скоростью. Я бегло выругавшись, выудил сонную капсулу, раздавил её у него подносом, а затем рванул руль. Мне пришлось, поддерживая одной рукой гамаль, сделать ещё один поворот. Мы снова мчали с прочь. Мне стало немного не по себе, когда я представил, что могут подумать часовые обо всём этом. Бряс с незнакомым управлением Я сумел завести машину в один из ангаров, прежде чем нога Гамаля соскользнула с акселератора и мотор заглох. На заднем сиденье машины были какие-то ящики и узел армейских одеял. Я вынул всё, кроме одеял, которые использовал, чтобы накрыть Гамаля, сладко спавшего теперь на полу, свернувшись калачиком. Наверное, мне следовало застрелить его или просто выбросить. Но ведь он не был виноват в том, что родился мужчиной при матриархате. Пока никто не приближался к машине, мы были в безопасности, но я понимал, что машина края должна привлечь к себе внимание. Я подъехал к ближайшему космическому кораблю и припарковался в отдальше от огней входа. Так, теперь второй шаг. Вы знаете, кто я? спросил я с торшну дежурившего у подножия трапа. Голос мой был холодным и пустым. Да, сэр, знаю. Он встал по стойке смирно, глядя прямо перед собой. Отлично. Тогда передайте старшему механику, чтобы он встретил меня на палубе. Его нет на борту, сэр. Я сделаю пометку об этом нарушении воинского долга, а вы сообщите им об этом, когда он вернётся. Дайте тогда помощника Я прошёл мимо него, не удостоив его лишним взглядом, а он прыгнул к телефону. К тому времени, когда я добрался до палубы, меня уже ждал механик в промасленном комбинезоне, нервно вытиравший руки тряпкой. Извините, мы разбираем один из генераторов. Голос его изсяк и выдохся, когда я прожёг его взглядом. Я знаю, что у вас не палатки. Именно поэтому я и нахожусь здесь. Отведите меня в машинное отделение. Он тоспешил туда, а я за ним тяжело ступаю. Пожалуй, то пройдёт легче, чем я думал. Трое побелевших рядовых оторвали взгляд от внутренностей генератора, когда мы вошли. "Выйсте все тихо отсюда", сказал я и повторять приказ мне не пришлось. Я посмотрел на вскрытый генератор и глубокомысленно кивнул, словно понимаешь, что там ремонтировали. Затем я начал медленно обходить машинное отделение, постукивая по датчикам и щурясь на мигающие индикаторы, в то время как механик трусил за мной вслед. Когда я добрался до генератора двигателя искривления, то обратил внимание на заводскую марку, покрытую символами и цифрами, которые мне ничего не говорили. Я повернулся к механику. Почему используется эта модель? Я ещё никогда не видел механика, который не мог бы сказать что-либо о любом предмете, находящемся под его опекой, и этот не был исключением. Мы знаем, что это устаревшая модель Сэрно, замена не прибыла вовремя, чтобы мы могли установить и отрегулировать её до полёта. Принесите мне техсправочник. Как только он повернулся ко мне спиной, я ождал ручку чемоданчика, и мне на ладонь выпала бомба. Я остановил часовой механизм на 40 минут, взвёл её и активизировал. Затем я нагнулся и затолкал её под толстую станину генератора, где её нельзя было заметить. К тому времени, когда механик вернулся с техсправочником, я уже изучал другое оборудование. Быстрое перелистывание страниц с сопровождающимся похмыкиванием над номерами удовлетворило его. Я вернул справочник обратно Я чувствовал стыд, потому что работа оказалась такой лёгкой. Позаботьтесь, чтобы ремонт был закончен быстро, приказал я, уходя, ничего не уточняя, а в ответ получил его горячее заверение, что так и будет сделано. Я повторил этот манёвр в следующем корабле, припарковав свою машину в тени рядом с ним. Как раз тогда, когда я понял, что в этом корабле есть что-то знакомое, по трапу спустился остров И повернулся лицом ко мне. Это внезапное столкновение поразило меня так сильно, как и его. Но если его голос изменился, глаза выпучились и он встал на мёртвый якорь, то я, войдя в роль края, только холодно уставился на него. Узнает ли он меня? Я жил с ним в одной комнате, пил с ним из одной бутылки в бытность мою в Аскохульё. Я пилотировал этот корабль. Лечь на краю была хороша, но можно ли было ожидать, что она выдержит столь близкое изучение, тем кто так хорошо меня знал? Ну, прошептал я, когда стало ясно, что он не проявляет намерения двигаться или говорить, или вообще делать что-либо помимо пяления глаз в ирку вниз. Извините, сэр, вы застали меня в расплох. Я не ожидал увидеть вас здесь, если вы понимаете, что я имею в виду. Он начал потеть, а я хранил молчание. Ваш голос произнёс наконец что-нибудь случилось. Конечно, случилось. Я знал, что не могу заставить свой голос звучать так, как у настоящего края для того, кто говорил с ним столь недавно, как остров Я также знал, что шёпот одного человека очень похож на шёпот другого, но я ему этого не сказал. "Рано", прохрипел я. "В конце концов идёт война, и некоторые из нас сражаются, но, да, конечно, Серёжа понимаю". Он треминался с ноги на ногу. Я решил, что с меня этого хватит и проследовал дальше. Но он окликнул меня, и я с холодным нетерпением снова повернулся лицом к нему. "Извините, что беспокою вас, сэр. Я просто хотел бы знать. Не скажете ли вы мне что-нибудь о месте нахождения Васку? Это не его имя. Он шпион. Ведь вы не желаете продолжать знакомство со шпионом, не так ли?" Постров покраснел, но не отстал от меня. "Нет, конечно, Нет, если он шпион, но одно время мы были вместе, и тогда он был вроде бы неплохим человеком. Я просто интересуюсь, и интересоваться буду я. А вы занимаетесь пилотажем. После этих вполне краеведских слов я повернулся и затопал по кораблю. Остров удивил меня своей попыткой противостоять краю. Видимо, где-то глубоко под его дублёной алкоголем шкурой жило борющееся за освобождение существо. Подложить эту бомбу оказалось столь же легко, как и первую, и я установил взрывной механизм приблизительно на то же время. Работая с ускорением, я быстро носился от ракеты к ракете и сумел подложить семь бомб прежде, чем бабахнуло первые. Когда прозвучала тревога, я находился в машинном отделении девятой ракеты. Что это, спросил я, услышав отдалённое стенание сирен. Понятия не имею, ответил немолодой механик и снова перенёс своё внимание на моторы. Эти импульсные трубки второсортные и древные, но я не могу достать замену. Я не интендант, прорычал я внезапно сильно заспешив. Пойдите и выясните, что стряслось. Как только он вышел, я сунул бомбу в подходящее место, установив её на 3 минуты и последовал за ним. Что там? спросил я его у трапа. Жрыщ на одном из краблей в машинном отделении, где я должен видеть это. Я выкрикнул эти слова и сошёл как можно скорее. Теперь должны были рвануть остальные бомбы. после чего посыпаться доклады. Сперва будет сплошное замешательство, и за это время я должен покинуть космопорт, потому что очень скоро придёт понимание того, что все эти взрывы произошли в одном и том же месте на многих кораблях вслед за невероятной новостью, что край недавно побывал во всех этих машинных отделениях. Край они же подозрят во всяком случае сперва, но власти, разумеется, захотят с ним немного побеседовать. И подобные беседы в мои планы не входило. Я направился к своей машине, насколько мог быстро, стараясь однако не привлекать лишнего внимания. И увидел около неё двух чинов военной полиции, державших с двух сторон обмякшего Гамаля. "Это ваша машина, сэр?" спросил один из них. "Конечно. Что вы здесь делаете?" "Дело в этом человеке. Мы увидели его на заднем сиденье, и он говорил сам с собой. Мы подумали, что он пьян, но потом прислушались, и оказалось, что он говорит на каком-то иностранном языке, сыр, похожем на тот, на котором говорят на этой планете. Вы знаете, кто он? Я не колебался. Это была война, а солдаты в войне гибнут по множеству причин. Никогда раньше не видел его. Мой голос проник в дурманиный мозг Гамаля, потому что он моргая поднял взгляд. Как ни слабы были его нервы, он должно быть обладал физической конституцией быка, если был способен двигаться после того количества газа, которое он вдохнул. Затем он ухватился за меня и закричал: "Вы должны помочь мне! Они убьют меня! Увезите меня отсюда! Это была ошибка привозить меня сюда". "Что он говорит?" спросил один из полицейских. "Понятия не имею". Хотя я думаю, он может быть тем шпионом, который совершил диверсию в машинном отделении. Время уходило слишком быстро, они вот-вот должны были подумать о крае. Посадите его на заднее сиденье машины и отправьте со мной. Я знаю, как заставить его говорить, член раздельно. Пока они проделывали это, я завёл мотор и тронулся даже раньше, чем они уселись. Это немного побросало их, но если они и заметили одеяло на полу, то не упомянули о них. Поставив передачу на первую скорость, я погнал машину к выходу из космопорта. К офицеру, который стоял, блокируя дорогу с поднятой рукой, требуя, чтобы я остановился. Я продолжал ехать, но вынужден был крепко притормозить в последний момент, потому что он не сдвинулся с места. Вы не можете выехать, база закрыта. Он был холодноглазым. с вердалицем излующим таким же как я я уезжаю приберегите свои приказы для других мне было приказано закрыть ворота для всех без исключения у меня пленный который может быть диверсантом и двое охраняющих вас профессиональное рвение похвально капитан но вы должны знать что я тот кто отдаёт приказы и я не подчиняюсь им Вы не можете уехать? Был ли он упрям до грани сумасшествия или имел на мой счёт особый приказ? У меня не было времени на выяснение этого. Я видел через окно, как один из солдат отвечает по телефону. Я ощущал острое подозрение, что происходящий разговор имеет прямое отношение ко мне. Я вытащил пистолет и прицелился в капитана. "Здороги!" "Илия, ублю, вас" произнёс я, стараясь придать своему голосу скучающую интонацию. Он было потянулся за пистолетом, но тут же отказался от этого намерения. Ещё миг он колебался, я увидел в его глазах обыкновенный страх. Затем он неохотно шагнул в сторону, и я бросил машину вперёд. Я омельком увидел выбегающего из краулки солдата, показывающего на машину и кричащего что-то, рёв мотора заглушил его голос. После этого я не оглядывался, хотя военные полицейские явно это делали. В зеркальце заднего обзора я видел, как они перешёптываются. Вот-вот они могли потянуться за собственными пистолетами, и я не стал рисковать. Как только мы свернули за первый угол, я бросил на заднее сиденье газовую гранату. А затем он остановился ровно настолько, сколько нужно было, чтобы выгрузить эту пару спящих красавцев. Гамаль теперь тоже крепко спал, и мне ужасно захотелось последовать его примеру. Я широко зевнул и по боковой дороге направился к доку.